Евгений Вилтистов «Золотые весла времени» или «Уйди, уйди». Самый белый в мире милиционер Во времена моего детства, в годы войны с фашистами, дядя Серега был для всех мальчишек самым справедливым в мире милиционером. Жил он в нашем дворе, в отдельном домике, отгороженном сиреневым полисадником, бывшим ранее то ли сторожкой, то ли кладовкой лавочника. Милиционеры носили летом белые гимнастерки с красными петлицами, подпоясанные ремнями с кобурой. Жена дяди Сереги была работящая, мы ее почти не видели. Сбоку от домика день и ночь сушилась на веревке бельем многочисленной милицейской семьи, в том числе и знаменитая гимнастерка. В свободный час ближе к вечеру дядя Серега в выглаженной, на крахмаленной форме ступал на порог своего дома, молча наблюдал, как мы гоняем в клубах золотистой пыли тряпичный мяч и долго еще, до самого выхода на ночное дежурство, светился сквозь сиреневые кусты. Он никогда не вмешивался в наши мелкие распри и даже в крупные драки, но все в округе знали, Что если у кого-то в момент безрассудства нальется кулак, мелькнет в руке камень или палка, нарушителя ждет встряска. Много лет спустя я обнаружил на месте нашего дома, нашего двора, жилую башню. На месте жилища милицейской семьи стандартный гараж. Гараж раздражал меня. Нет, я не надеялся увидеть все один к одному, как на старой фотографии. Время. Я знал это по многим другим примерам. Неизбежно сдувает приметы прошлого. Но ей-ей, кирпичный в два окна дом с сиреневой подсветкой был куда более человечнее железного ящика для автомобиля. Старые друзья разбрелись по свету, на их месте поселились люди со своей особой новой жизнью. Я стал писателем и не раз порывался заглянуть в наш двор. Но заветное желание долго оставалось лишь желанием. И теперь, увидев, как все изменилось, я понял, что слишком поздно решил навестить свое детство. Я смотрел и смотрел на безликий гараж, стараясь восстановить по деталям прошлое. И вот увидел то, что ожидал: закат, сирень, какие-то знакомые силуэты, белую гимнастерку. Так родилась писательская мечта написать повесть. Это было похоже на кадры немого кино, которое прокрутили слишком быстро. Мне захотелось задержать, возвратить родные образы. И сделать это я мог только написав новую книгу. Так получилось, что первым я рассказал о милиционере моего детства ребятам, которых пригласили в клуб на встречу с писателями. Ребят в зале было полно, а нас на сцене... Четыре писателя-выступателя и один писатель-председатель. Я рассказал, как дядя Сергей вылавливал бандитов, оберегая покой московских домов, переулков и улиц, как обезвредил Варюгу убийцу Карлушу, как дядя Серега радовался ночным праздничным салютам в честь освобождения от фашистов новых и новых городов и земель. Дядя Серега уходил на дежурство, надвинув на лоб краснозвездную фуражку с лакированным козырьком. А однажды вернулся с орденом Красной Звезды. Мы сразу догадались. Орден за всех спасенных от подлого Карлуши и других бандюк. И тут же забыли о подвигах соседа. Наутро чистая милицейская форма, как всегда, сохла на веревке, а мы привычно гоняли по площадке мяч. Когда я закончил выступление, то и не подозревал, какие неожиданности случатся вскоре, и что их причиной... «Будет обыкновенная лампочка». После выступления я шепнул председателю, что спешу, и пошел за кулисы. А за сценой тьма египетская. Кто-то выключил дежурную копеечную лампочку. Взобрался я осторожно по ступеням, попробовал найти дверь с табличкой «Выход» и не нашел ее. Сделал в темноте несколько шагов и рухнул куда-то вниз, в глухое, мертвое пространство, будто в ночную пропасть. Успел лишь выбросить вперед руку со своим верным портфелем, с которым не расстаюсь никогда. Очнулся я на лавочке в маленьком уютном дворе. Со всех сторон зеленый квадрат обступили старинные особняки. За особняками современные дома и среди них знакомое пузатое здание с куполом. Да это клуб, где я только что выступал. Недалеко от лавочки мой портфель — и все из него вытряхнулось. Зонт, бумаги, авторучка. Попытался встать, чтобы собрать вещи, и повалился на лавку. Так. Левая нога совсем непослушна. Вывихнута. Или даже хуже того, сломана. «Больно?» Вдруг раздался рядом писклявый голос. Я повернул голову и увидел девочку с исписанным листком в руке. «Девочка», — сказал я. «Положи бумагу в портфель». «Сейчас. А что такое «Уйди, уйди»?» Она вчитывалась в мои каракуле. «Это рукопись», — ответил я. «А рукописи нельзя читать без разрешения автора. Иди играй». Я нарочно соврал. В новой повести, кроме названия и нескольких страниц начала, ничего пока не было. А девчонка не отстаёт. «Вы тот самый писатель, который пропал из клуба». «Вас ведь ищут, мы были там». «Раз ищут, значит, найдут», — успокоил я ее. «А уйди-уйди — это древняя довоенная игрушка». «Довоенная», — повторила шепотом моя собеседница и затаила на миг дыхание. «А какая?» «Нет, голос у нее вовсе не песклявый, а приятный, теплый. Я, оперся спиной отверт скамьи, приподнялся, огляделся. Смотрю, рядом с девчонкой в красной майке и отбеленных солнцем и стиральным порошком голубых джинсах два пацана. Один вроде бы прирожденный спортсмен, загорелый, с выпуклой мускулатурой, а второй подлиннее и похудее, бледный, даже чуть синеватый, с выдающимися ушами и шлеп-шлеп губами. «Кто вы такие?» — спросил я, постепенно приходя в себя. Оказалось, девочку звали Аленой, а ее братьев — Киром и Ветром. Как я потом выяснил, Алена было имя подлинное, зафиксированное в метриках. Кир же был наречен от рождения Кириллом, а Ветер — Вертером. Когда подрос стал соображать, что к чему, ему, естественно, не очень понравилось это романтическое имя, и он объявил себя Ветром. А брат и сестра при особых обстоятельствах, когда обществу требовалось проявление необычных способностей старшего брата, величали его витрагоном. У нас есть свой больной, объявила Алена, уложив все мои вещи в портфель. Хочешь посмотреть? Я кивнул. Алена указала на зеленый мусорный ящик, стоявший в углу двора. Пожалуй, зря назвал я его мусорным. Ящик, наверное, никогда и не служил для мусора. С первого взгляда было видно, что это очень чистенький, редкого ярко зеленого цвета, давно забытый взрослыми какой-то радостный ящик. При поддержке ребятки я допрыгал до него на одной ноге, ухватился рукой за угол дома, откинул крышку. И увидел что-то рыжее, лохматое, тяжело дышащее, аккуратно накрытое синей школьной курткой. Приподнял куртку, а под ней совсем больной пес. Глаза закрыты, шерсть свалялась клоками. «Давно он здесь?» — спросил я. «Три дня», — кором ответили мои знакомые. «Мы дежурим по очереди». «Никуда не годится. Надо его либо домой, либо в лечебницу». «Но домой...» — ребята растерянно переглянулись. Все ясно. Несите сюда бутылку с водой, соску и мой портфель», — распорядился я. Через несколько минут из подъезда большого дома была доставлена бутылка из-под пепси с теплой водой и соской. Я выудил с дна портфеля лекарства и кусочек сахара. Растворил сахар в воде, протянул бутылку Алене. Осторожно достал из ящика пса, прижал к груди. Разжал пасть, сунул две таблетки аспирина и вслед за ними соску. Пёс глухо зарычал, но портить пальцы не стал. Причмокнул. И вот тут я неосторожно ступил на больную ногу и, охнув, повалился вместе с псом на землю. Пес для меня уже не существовал, мир был заполнен болью, я уже видел спешащую сквозь город скорую, которая отвезет меня в Склифосовского. Я попрошусь не в новый шестнадцатиэтажный корпус, а в старый, у большой колхозной площади, потому что я родился рядом со старым домом милосердия и знаю его наизусть». Я буду лежать в палате, где лежали раненые в боях с Наполеоном, с японцами, с немцами, с фашистами. А до них лечились отставные офицеры, нижние чины, престарелые священники и три иноземца. Недаром граф Шереметьев назвал свой дар Москве странно приемным домом. Когда я начну поправляться, то обойду на костылях все уголки великого больничного ансамбля, зайду в помещение бывшей церкви, вспомню о дивно прекрасной крепостной актрисе Просковье Ивановне Ковалевой, ставшей незадолго перед ранней смертью графиней Шереметьевой. Ей и посвящен весь этот ансамбль милосердия. Но почему так долго не едет скорая? Впрочем, какая скорая? Я уже давно лежу в палате, наслаждаясь ее простором, покоем, редкой белизной, а за окном, за чугунной решеткой шереметьевской больницы, бушует воскресная Сухаревка. Вот она, знаменитая башня в моем окне, вознесенная по приказу Петра в честь полка стольника Сухарева за особые его заслуги в дни стрелецкого бунта. Вот он, праздничный для всей Москвы и ее гостей Торг. Сотни раскинутых за ночь палаток, море голов, пронзительные, зазывающие голоса. Я встаю и хромая, осторожно выхожу на площадь. Пожалуй, это уже не я, а другой писатель в длинном черном пальто и широкополой шляпе, выявивший знаменитый и тайный лозунг Сухаревки «На грош Питаков». «Гелеровский. Дядя Геляй». Его глазами я вижу, как вор одиночка тащит под полой оборванного пальтица стыренные вещи, а его уже ищут в толпе пострадавшие. Вижу беднягу доведенного до крайности, его окружают нахальные сорышники, силой вырывают последнее барахло, суют гроши и тут же на глазах перепродают в тридорога. Скупщики везут барахло вазами, но и их ждет свой случай: дурацкая удачливая прибыль или внезапный разбой. Почему мне все это так знакомо? Случаем, чужим несчастьем, беспомощностью и растерянностью перед наглой силой всегда пользовались бандюги вроде Карлуши, вроде печально знаменитой черной кошки, с которыми мне пришлось столкнуться в детстве. Звонкий голос заставил меня открыть глаза. Та же скамейка, два костыля на земле. Рядом мои новые знакомые. Алена Кир ветер. С помощью ребят я поднялся, взгромоздился на костыли, захромал к скамье. Костыли эти, оказалось, принадлежали их дедушке запасные. Долго ли я лежал и бредил больницей и сухаревкой? Да нет, недолго. Дети только и успели сбегать за костылями. Очень болит! спросила Алена. «Побаливает». А Гаврик уснул. Загорелое лицо Кира дрогнуло в улыбке. «Спасибо за помощь!» «Какой гаврик?» Я начисто забыл про больного пса, но, оглянувшись на ящик, поправился. «А почему он гаврик?» Кира охотно объяснил. «Очень просто. Гав и рик!» Неожиданно запершило в горле, защипала глаза. «Со мной это бывает редко!» Что-то знакомое домашнее отозвалось при имени выздоравливающего пса. Вспомнил, во время войны во дворе бегала черная ласковая собаченца, а хозяином ее был дядя Серега мой самый белый в мире милиционер. Тесновато, да и голодновато было в доме с собакой, но ему все так завидовали. Да, в те времена собак не бросали на произвол судьбы. А теперь мы будем лечить тебя, объявила Алена. Как ты лечить? Может вы наложите гипс? Взгляд серых глаз Алены был серьезным. А лицо? Мне показалось, оно стало разоветь. Нет, даже не разоветь, внезапно золотиться. Как быстро восходящее солнце. Хочешь, чтобы боль совсем прошла? Спросила Алена таким естественным, без тени сомнения тоном, что я сразу поверил. Она знает какой-то секрет. «Конечно, хочу. Но как?» «Скажи ему, Кир». Девочка кивнула брату и отступила от меня. Я взглянул на Кира. Лицо его было медным, непроницаемым. Он сказал, «Давайте отправимся во времена, когда нога у тебя не болела». «В какие это времена?» — шутливо спросил я, не понимая, что за новая игра ждет меня. Ну, когда ты учился, как Алена и я, в пятом классе, или как Ветер в шестом, или в каком угодно, как хочешь. Чего проще вспомнить, как я учился в пятом или шестом классе? Улыбнулся я. Нога все равно соднит. Я не про вспомнить. Голос Кира был суров. Я про на самом деле, в за правду. Назови адрес и дату, и мы там будем через минуту. «Ты умеешь путешествовать во времени и пространстве?» Кир пожал плечами, что, мол, за нелепый вопрос. «Я не путешественник, я проводник. Могу помочь переместиться?» Я внимательно вглядывался в лица. Золотое Алены, медное Кира, голубое ветра. Горячая волна противоречивых чувств охватила меня. «Что это? Игра?» Или на самом деле тот единственный случай, когда невозможное станет возможным? Торопясь я назвал сегодняшнее число, но другой год и свой старый адрес. 24 мая 1944 года, Грохольский переулок. «Делай, как я. Делай, как мы», — приказал Кир. И вытянул руки вперед, сомкнув их топориком. Остальные выстроились за ним цепочкой, положив руки друг другу на плечи. Кир, Алена, ветер. Ветер указал мое место за его спиной. Одной рукой я схватился за его плечо, а другой держал костыль. Наша колонна медленно двинулась прямиком на забор с надписью Опасная зона, идут строительные работы. Я пялился на эти буквы, стараясь изо всех сил не упасть, не понимая, что должно произойти. Топорик Кира. Прорезал дерево. Мы оказались по ту сторону забора.